Глава 18. Надя «Я заказал для тебя платье. Наденешь его для меня?» – спросил Багир утром, прежде чем уехать по делам. Офис еще не работал, но у него всегда было над чем поработать. Вот и сегодня назначил встречу с такими же трудоголиками, как он сам. Предложение с платьем не особо удивило меня, учитывая то, что он был не лучшего мнения о моем вкусе в выборе одежды. «Да, конечно», – кивнула я, заканчивая менять Леви подгузник, и усаживая его на диван. Отлично, платья доставят к двум. Улыбнулся он довольно, затем взглянул на циферблат дорогих часов, наклонился к сыну. Ну что, хулиган, веди себя хорошо! Пощекотал он его под подбородком, вызывая довольный смех малыша. Лева сразу же потянул к нему ручки, требуя взять его на руки, и, замявшись, Багир уже было хотел подхватить его, когда я воспротивилась. Пиджак помнешь, объяснила я свой порыв. Прости, смышленкин, появиться перед серьезными дядьками в помятом пиджаке будет не камильфо! рассмеялся он, наклоняясь и чмокая сына в темную макушку. Поиграем, когда я вернусь! нежно шепнул он, перед тем как уйти. Привезенное курьером платье было просто потрясающим. Благородный изумрудный бархат идеально лег по фигуре, подчеркивая мои округлившиеся прелести, как назвала их маржа. Радуясь, что у меня имелись черные лодочки на шпильках, я примерила туфли и осталась полностью довольно увиденным в зеркале образом. Удивительно, что, несмотря на скромный покрой, платье действительно выглядело нарядно. Надев кулон, подаренный Багиром на Новый год, я нанесла неброский макияж, думая о странном выборе Багира. Он выбрал такую закрытую модель, что, не будь моя грудь такой высокой, даже ложбинку было бы не видно. «Ну что, красивая у тебя мама?» Затискала я сына, который серьезным видом наблюдал за моими сборами. Зацеловала его под его восторженный писк, пока не нанесла помаду, и с сожалением отстранилась. Иногда я задумывалась над тем, как сильно его люблю. И дело ведь не только в том, что я его мать. Лева сам по себе такой, сладкий, милый пирожок. Прав был Багир, когда говорил про волшебство нашего сына. «Мамин сладкий!» – прилегла я, не сдержавшись рядом, наплевав на платье. «Что это вы тут делаете?» – прервал наше воркование Багир, внезапно вошедший в комнату. «Багир, когда ты научишься стучаться?» Попыталась я возмутиться, но только вот это самое возмущение потонуло в радостном кличе сына. Малыш тут же отстранился от меня, махая ручками и подпрыгивая на попки. «Скучал по мне, шарпейка?» – спросил Багир, наклоняясь и подхватывая его на руки. «Не слишком ли много прозвищ для одного маленького ребеночка? – с усмешкой спросила я, уже не обижаясь на это глупое сравнение. «В самый раз, да?» Зарычал он игриво, поднимая леву над головой и зарываясь лицом ему в животик, отчего тот весело хохотал, получая удовольствие от их игры. «Мы пойдем знакомиться с няней. Жду тебя через полчаса. Тебе хватит?» Тут же добавил он, видимо, осознав, как ультимативно прозвучали его слова. «Да, конечно, я спущусь даже раньше», – кивнула я смущенно под его оценивающим взглядом. «Почему у меня такое ощущение, что это свидание – настоящее?» «Багир. Эх, какая же у тебя красивая мама, Смышленкин. Просто ослепительная!» Откровенничал я с мальцом, пока шел в гостиную, где оставил няню. «Постарайся вести себя хорошо, чтобы нам не пришлось прерывать свидание и ехать домой. Договорились?» «Яха!» – кивнул он с самым серьезным видом, словно прекрасно понимал, о чем я ему толдычил. «А вот и наш красавец, Нина Викторовна!» Подходя к женщине, сидящей на диване, представил я Смышленкина. Нина Викторовна была очень опытной, выненчила за свою долгую жизнь немало детей, так что я, несмотря на сомнения в правильности того, чтобы оставить Смышленкина с незнакомой женщиной, смог убедить себя, что она-то точно знает, как вести себя с детьми. Да и наш Смышленкин – совершенно непроблемный малыш, присматривать за ним одно удовольствие. «Кто это тут такой хорошенький?» Не теня к нему руки, а лишь располагающе улыбнулась она. «А это у нас Лев», – присаживаясь на диван, ответил я. «Надеюсь, вы не собираетесь пропадать всю ночь?» – подал голос Макс, сидевший в кресле и лениво потягивающий кофе. Я лишь закатил глаза на его подколку, продолжая объяснять няне, что любит делать Лёва и как сделать так, чтобы он не скучал. Максим и так весь день подтрунивал надо мной из-за моей гиперопеки, считая, что у меня маразм, раз я боялся оставить ребенка один на один с проверенной няней. Правда, меня не особо это волновало. Пусть уж лучше я буду сумасшедшим папашей, трясущимся над своим чадом, чем волнующимся весь вечер невротиком. Надя. «Красивое место», – прокомментировала я, когда, сделав заказ, мы уставились друг на друга. Вернее, Багир уставился, да так, словно видел меня впервые. Смотрел так, будто готовился меня съесть и не мог решить, с чего бы ему начать. Платоядный синий взгляд так и прожигал меня всю заставляя смущаться и робеть. «Я здесь еще не был, но знакомый очень хвалил их кухню». Так, словно мы на самом настоящем свидании, поддержал он разговор. «Надь, а давай поговорим?» «Поговорим?» – нахмурилась я. «Ну да. Чем обычно занимаются на свидании?» – подколол меня он. «Понятия не имею. Зачем-то выпалила я краснее. «Было стыдно признаваться, что за свои девятнадцать лет я ни разу не была на настоящем свидании. Да и на ненастоящем не была. Багир был единственным мужчиной, которому я позволила то, что позволила». «То есть?» – недоуменно приподнял он брови. «Не могла же ты не ходить на свидания?» «Не было времени», – пожала я плечами, словно в этом не было ничего необычного. Сначала была занята учебой, потом появился Лева, и последнее, о чем я думала, это были мужчины и свидания. Но это неправильно, ты молодая, красивая женщина, завозмущался он горячо. Если не сейчас, то когда еще тебе на них ходить? Ну, протянула я шкадливо сейчас мне на свидание точно нельзя. Почему это? недоуменно нахмурился он. Я же просто засмотрелась на него. Сегодня на багире был черный костюм с черной рубашкой без галстука с несколькими расстегнутыми верхними пуговицами. Я то и дело опускала взгляд на этот расстёгнутый ворот рубашки, любуясь бронзовой кожей. В голове возникали неприличные фантазии, где я пробую ее на вкус губами. «Так почему?» – вырвал меня из мыслей его голос, повторивший вопрос. «Потому что я заключила договор с одним строгим барином, который строго-настрого запретил мне ходить на свидание». Театрально вздохнула я, свободно откидываясь в удобном кресле. «Барин, значит?» Лишь хмыкнул он на вырвавшееся из меня прозвище, которым я его окрестила. «Ты, я погляжу, тоже любишь нарекать людей кличками. А меня критиковала за это. К тому же тебе нельзя на свидание с другими мужчинами. Со мной можно». «Но с тобой это будет не по-настоящему», – выдала я то, что так сильно гладало меня со вчерашнего вечера. Мне так хотелось настоящего первого свидания. Первого во всех смыслах этого слова. Прожив с Багиром и узнав его, я поняла, что моя влюблённость и фантазии о нём никуда не исчезли. Многие могут рассмеяться надо мной, заявив, откуда взяться влюблённости за одну ночь. Но она была. Она просто возникла, словно по мановению волшебной палочки, и унесла меня в ту ночь, заставив кинуться в объятия незнакомца. «В смысле, не настоящая?» – поднял брови чуть ли не до линии волос возмущённый Багир. «А что же это, по-твоему?» «Часть договора?» неуверенно пролепетала я боясь верить в то что услышала неужели он на самом деле позвал меня на свидание нет вновь неуверенно спросила я нет надя вздохнул он тоже откидываясь в кресло и портя свою идеальную укладку с помощью своих же пальцев которые он нервно запустил в волосы о выдохнула я не зная как реагировать все это было так странно я ведь была уверена что все это по нарошку «Вот именно. О, Надя, как ты могла подумать, что я звал тебя на фиктивное свидание?» Оскорбленный до глубины души, проворчал он. «Ну, мы договаривались о таком, и я подумала...» Начала я нелепо оправдываться. «Это было раньше. Сейчас все изменилось», — не дал мне договорить Багир. Он отмахнулся от моих слов, будто они несли в себе всю глупость и нелепость Вселенной. «Но ты сам говорил...» Попыталась я снова оправдаться не зная, как реагировать на подобные заявления. «Я знаю, что говорил. Иногда из моего глупого рта вылетают всякие, хм, гадости, не имеющие никакого отношения к действительности». «Ого! Барин назвал себя глупым? Да быть такого не может! И подождите-ка, это что же получается? Платье, ресторан, багир такой нарядный и красивый. Это для меня? По-настоящему?» «Мне казалось, ты поняла, что я серьезен. Продолжал он все больше, шокируя меня с каждым словом. «Я ведь купил тебе платье!» Так, будто это должно было что-то объяснить, сказал он. «Купил, но я подумала...» Начала я говорить и замолчала, не зная, стоит ли ему рассказывать о своих мыслях на этот счет. «Что?» – с интересом спросил он. «Что ты стесняешься моей одежды и решил купить мне платье, чтобы я тебя не позорила». Опуская глаза на свои колени, прошептала я. Нужно прекращать быть такой застенчивой. Вот почему я вечно стесняюсь и тушуюсь. Господи, Надя, ну что за глупости? Когда я говорил, что... Ладно, говорил. Видя, что я уже открыла рот от возмущения, прервал он свою пламенную речь, поднимая руки ладонями вверх в знак поражения. Но это было давно и неправда. Месяц назад. С улыбкой парировала я, наслаждаясь его смущенным видом. Видимо, вспомнил свои обидные слова в мой адрес. Может, забудем и начнем знакомство заново? Так, словно мы просто двое незнакомцев, понравившихся друг другу и решивших пойти на свидание. Сказал он так ласково и проникновенно, что я просто не смогла продолжить свою игру в обиду и возмущение. Давай попробуем. Кивнула я, пытаясь сдержать счастливую улыбку от его слов. Понравившихся друг другу, так и крутилось в моей голове. Но кто бы мог подумать, что барин может быть таким милым? Весь ужин мы провели за разговорами, задавая вопросы и лучше узнавая друг друга. Багир открылся мне совершенно с другой стороны, и мне нравилось это. Нравился он. Такой новый, но все еще барин со своими замашками и капризами. После ужина мы решили немного прогуляться и поехали в парк. Гулять ночью в приятной компании – что еще нужно? «Хорошо, что я не надела туфли на тонкой шпильке, отказавшись от них в последний момент в пользу ботинок». «Я никогда так не гулял», – поделился Багир, переплетая наши руки и согревая мои замерзшие пальчики. «Мне и в голову не приходило, что можно получать удовольствие от таких простых вещей». «А я гуляла. Правда, не ночью», – рассмеялась я. «Лёва любит гулять. Хоть делали мы это и нечасто». Пойдем завтра в торговый центр. У меня впереди три свободных от работы дня, так что нужно провести их с пользой. Накупим смышленкину одежки, да и сами приоденемся. Как ты на это смотришь? Останавливая меня и притягивая к себе за талию, спросил Багир. Багир Ахмедович, уж не приглашаете ли вы меня на второе свидание? Да еще и с ребенком. Поддразнила его я в очередной раз за вечер, удивляясь легкости в нашем общении. Приглашаю, Надюш, прошептал он наклоняясь ко мне и накрывая мой рот нежнейшим поцелуем. Я даже не думала, что он на подобный способен. Но не вязался у меня Багир с нежностью и терпеливостью. Он ведь барин, нетерпеливый и настойчивый в желании получить свое. Но сейчас Багир не спешил. Он словно наслаждался каждым мигом нашего уединения. Контраст холодного зимнего ветра и горячих губ делал со мной что-то невероятное. Прервав поцелуй, Багир скользнул губами по щеке, поднялся к виску и задержался там, согревая меня своими губами. «Поехали домой!» – прошептала я, скользя руками по его бокам и обнимая его. Было так хорошо в тишине ночи стоять вот так, слушая его дыхание. Мне совсем не хотелось разрывать с ним контакт, но и позволить продолжаться этому безумию я не могла. Пора было возвращаться в реальность. «Поехали, иначе манипулятор раскопризничается! прошептал он прямо мне в ушко. «Я думала, он давно перестал быть для тебя манипулятором!» – возмутилась я, отталкивая его. «Эй, я же любя!» – рассмеялся он, неожиданно подхватывая меня на руки. «Пусти, сумасшедший! Уронишь!» – запричитала я, крепко хватаясь за воротник его пальто. «Твоя вера в меня поражает!» Продолжал он веселиться, бодро топая к машине, так, словно и не нёс меня, одетую в шубу, на руках. «Расслабься, малышка, тебя я точно теперь из рук не выпущу!» Словно говорил не об этой минуте, пообещал он. И я поверила. «Багир действительно меня не отпустит». «Как он себя вёл?» – спросила я Макса, который уже собирался уезжать. Он любезно предложил подвести няню до дома, так что, как только мы с Багиром вошли в дом, начал собираться, отказавшись выпить кофе. Как всегда, идеально! Кинув взгляд в сторону друга, который играл с Левой, ответил он. Сын атаковал его буквально с порога, начав требовательно подпрыгивать и размахивать ручками, чтобы тот взял его на руки. Спасибо, что приглядел. Все еще чувствуя себя ужасно неловко из-за всей этой ситуации, связанной с тем, что он знает про отцовство Багира, поблагодарила я, отводя взгляд. Рано или поздно он узнает, Нать. И будет лучше, если узнает он от тебя. Ты же его знаешь. Он всегда предполагает самое плохое. Такой уж у него характер. Дал наставление он. Я знаю, вздохнула я в ответ. И я обязательно ему скажу. Только не сейчас. Я пока не готова к последствиям этого признания, Максим. Вот как объяснить ему, что раскрою я все Багиру, нашей сказке придет конец. А я не готова возвращаться в суровую реальность. Сегодняшний вечер. Багир, переполненный чувствами ко мне и нежностью. Вот как убить все это парой слов? Разве поверит он в то, что случившееся с нами – простое совпадение? «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», – сказал он напоследок, прежде чем, попрощавшись с подошедшим Багиром, выйти за дверь. Багир Битый час переворачиваюсь с бока на бок, пытаясь найти нужное положение и уснуть. Уже переживший подобный опыт вчера и понимая, что сон так просто не придет. Все же решаюсь и встаю с огромной кровати с ортопедическим матрацем. Видимо, я слишком привык быть подушкой, что просто-напросто не мог уже заснуть без давящего на меня сверху веса. И ведь никогда не любил спать с кем-то. Всегда уходил или отправлял бывших любовниц в другую комнату, если они оставались у меня. А сейчас пустая кровать давила, а все внутри молило встать и пойти туда, где они, ставшие такими родными и близкими. «Интересно, Надя со Смышленкиным заснули?» Поняв, что сам я точно не уснул, надел футболку, вышел из своей спальни и направился прямо по коридору, пока не дошел до комнаты Нади. Встав за дверью, начал прислушиваться, не желая будить, если они все же спят. «Ну, Лёва, хватит уже, угомонись!» С облегчением расслышал я голос своей девочки. «Значит, не спят». Аккуратно отворил дверь, желая остаться незамеченным и подсмотреть за ними. Надя, одетая в белую шелковую пижаму, лежала навзничь, пока Смышленкин то и дело менял позу, буквально ползая по ней. Поняв, что он пытается проделать с ней тот же финт, что и со мной, я хрипло рассмеялся. Видимо, не только я скучал по нашей традиции спать вместе. Как же тепло от осознания, что мелкий тоже скучает. Что не только он для меня, но и я для него стал необходимым. «Багир?» – тут же вскочила она, садясь. «Ты что тут делаешь?» Пришел спать. Так, словно в этом не было ничего необычного, пожал я плечами, подходя к кровати и опускаясь на нее. Идем ко мне, шарпейка. Подхватил я довольного пацана, уже раздвинувшего губы в довольной ухмылке. Что, неудобно спать на маме, да? Спросил я, продолжая посмеиваться. Он меня просто замучил. Наблюдая за тем, как я ложусь удобнее, устраивая смешленкина на своей груди, закатила Надя глаза. Всю измял меня вчера какой плохой мальчик смотря на довольного ребенка пожурил я я ха проворковал он по привычке устраивая голову на моем плече и засовывая большой пальчик в рот вот как ты это делаешь у него же сна ни в одном глазу не было продолжая наблюдать за нами покачала она в удивлении головой не знаю но мне как ни странно нравится поделился я с ней целуя малыша в макушку Как же от него приятно пахло, молоко и мед. Кажется, не только он привык так спать, только вот есть одна проблема. Хитро блеснул я глазами в ее сторону. Надя тут же напряглась, явно почуяв, что я скажу что-то, что ее смутит. «Какая?» – выдохнула она, смотря на меня своими огромными глазищами. «Что мы будем делать, когда начнем спать вместе?» «Так, чтобы она поняла, что я говорю вовсе не про сон», – спросил я. «А мы будем?» Поборов смущения ответила она в моем стиле, выгнув кверху левую бровь. «Обязательно будем, малышка. Вопрос только в том, когда». «Вот когда случится, тогда и будем думать», – фыркнула она, укладываясь на свою подушку. Правда, то, как она придвинула ее впритык к моей и легла почти вплотную ко мне, подсказала мне, что она вовсе не так равнодушна, как хочет казаться. «Надь!» Позвал я спустя пару минут тишины в темноте. Выключив ночник, который горел, девушка улеглась, но по ее дыханию я понимал, что она не спит. «Как ты думаешь, у нас получится по-настоящему?» Сам не зная как, задал я вопрос. Последовало долгое молчание, которое заставило меня напрячься, а потом нежные ручки обхватили меня за предплечье, а мягкое тело прижалось к моему боку. «Я бы очень этого хотела, Багир». Обнадеживающе прозвучало в темноте. Значит, так и будет, подытожил я, наконец уплывая в долгожданный сон. Как же все-таки хорошо, когда ты на своем месте, Надя. Все хорошо. Ты почему такая нервная? Приобняли меня родные руки. Сегодня Багир привел меня на деловую встречу, которая была назначена в одном из самых дорогих ресторанов города. Его партнеры уже ушли. А мы, решив выпить кофе с десертом, остались еще посидеть. Прошел месяц со дня нашего первого настоящего свидания, после которого наш фиктивный брак перерос в настоящий. Мы не говорили о будущем, но наши отношения перешли на совершенно другой уровень. Я даже мечтать о подобном не могла. Но страх того, что Багиру знает правду, это тайно омрачало моё счастье. Ничего, просто устала с непривычки. Поворачивая голову и целуя его в уголок рта, улыбнулась я. Мы были в отдельном зале, так что могли не переживать о посторонних взглядах. Две недели назад мы, наконец, провели вместе ночь. И я до сих пор не могла перестать ластиться к нему. Если раньше я стеснялась проявлять инициативу, то сейчас, после нашей ставшей привычной близости, все смущение исчезло. Мне хотелось раз за разом предъявлять права на своего мужчину. «Поехали домой, я сделаю тебе массаж». Соблазнительно прошептал он мне на ушко. «Надеюсь, тот, на который я рассчитываю?» Подразнила я его, вновь целуя. До да чего же он был сладким. Никогда не могла подумать, что поцелуи – это так сладко и головокружительно. Но с Багиром они стали необходимы, как воздух. «Надеюсь», – прохрипел он, углубляя поцелуй и запуская руки в мои распущенные волосы. «Такой родной и милый». Совсем не тот ворчун, что повстречался мне два месяца назад. Сейчас даже было невозможно представить, чтобы мой Багир вел себя так со мной. Сейчас мой барин просто пылинки с меня сдувал. Конечно, я, как и любая другая девушка, ждала признания, но даже без него понимала, что для Багира все происходящее так же серьезно и важно, как и для меня. Буквально все в нем кричало о чувствах ко мне и Леве. То, как он обращался с сыном, Даже в своих мечтах я не могла рассчитывать на подобное. Считая его чужим, он так любил его и заботился о нем. Что же будет, когда он узнает правду? Вот что тревожило меня. Я не могла больше скрывать это от него. Всю дорогу я решалась на разговор и, дав себе обещание, что по приезде все расскажу, просила Бога не дать мне вновь смолодушничать. Я и так оттягивала этот разговор. Пора бы уже расставить все точки над «и». «Кажется, у нас гости!» Заметив машину, стоящую у нашего крыльца, отметил Багир, паркуясь. «Кто это может быть?» – в недоумении спросила я. «Максима мы больше не звали, полностью доверяя Нине Викторовне и со спокойной душой оставляя с ней Леву. «Сейчас узнаем!» – обходя машину и помогая мне выйти, шепнул Багир. Открыв дверь своим ключом, он помог мне с верхней одеждой и, повесив наши вещи в шкаф, направился в гостиную. «Как он все подрос!» – Донесся до нас голос. Маржи, вот так и пропустим все самое интересное, поддакнул ему дедушка. Дедушка, воскликнул не менее удивленный Багир, как вы тут оказались, даже не предупредили? Подходя к ним с Маржей, которые сидели на диване, играя с довольным Левой, воскликнул он: А что, нам нужно разрешение, чтобы навестить вас? В своем стиле ответил дедушка, обнимая Багира и хлопая его по спине. «Что вы, дедушка, мы просто удивились!» Тут же подала я голос, следуя его примеру и тоже обнимая их по очереди. «Мы так рады, что вы приехали!» «Не смогли больше быть вдали от правнука!» – пробасил Аслан Багирович, с любовью смотря на Леву. «Ну и правильно!» – счастливо рассмеялся Багир, искренне довольный их приездом. «Багир Ахмедович, я могу ехать?» – зашла в гостиную Нина Викторовна. Как оказалось, няня, несмотря на наказ наших приехавших родственников, не стала уезжать, дождавшись нас, что в очередной раз показало ее профессионализм. Вызвав няне такси и проводив ее, Багир вернулся к нам в гостиную. «Надеюсь, вы надолго?» Садясь на подлокотник моего кресла и обнимая меня, спросил он. «На неделю. Надеюсь, не помешаем?» спросил дедушка. «Ну что вы такое говорите?» Искренне возмутилась я. «Как вы можете помешать?» «Знаете, как мы скучали? А Он ведь тоже по вам обоим соскучился!» В подтверждение сидящий на коленях дедушки сын тут же согласно огукнул, хватаясь за его седую бороду. «Тут такое дело?» – замявшись, начал Аслан Багирович. «Мы приехали не только потому, что соскучились». «Господи, ты можешь в это поверить?» – спрашивал меня позже в спальне Багир. «Дедушка и Маржа женятся!» Новость действительно была шокирующей. В первые минуты после ее оглашения мы думали, что это шутка, но смущенный вид Маржи убедил нас в обратном. «Ты ведь не против?» – спросила я с любопытством, ожидая его ответа. Сама я была очень рада тому, что эти двое наконец решили связать себя узами. Только слепой бы не заметил, что между ними были чувства, и продолжались они уже не один год. Только вот оба были слишком упрямы, чтобы это признать. «Против? Да я сплясать готов от счастья! Ты бы знала, сколько лет я этого ждал!» Натягивая футболку и ложась в кровать, хохотнул он. «Представляешь, шарпейка, дедуля женится!» Защекотал он сына, притягивая к себе. «Аккуратнее, он только поел!» – хихикнула я, наблюдая за ними. «Обжорка!» – ласково прошептал Багир, целуя его в лобик. «А как пройдет свадьба?» – с любопытством спросила я. Просто поженятся потихому, а не те еще скромники. Укладываясь на спину и кладя Леву под бачок, ответил Багир. Но мы ведь должны это как-то отпраздновать, возмутилась я. «Отпразднуем, не волнуйся. Не зря же я этого так долго ждал. Отметим в тихом кругу в ресторане. На большее они все равно не согласятся. Наверное, ты прав, согласилась я, сплетая с ним пальцы поверх спинки сына. Лева уже погружался в сон, обхватив Багира за бок. Его новая любимая поза. «Я так рада, что они приехали!» Искренне повторила я. Даже несмотря на то, что боялась раскрытия своей тайны и того, что из-за их приезда не смогла открыть Багиру правду, я действительно была рада их приезду. «И я, малышка!» Следуя примеру сына и погружаясь в сон, шепнул в ответ Багир. «Я обязательно скажу ему правду. Просто не сегодня».